Послесловие от автора Друзья, спасибо, что были со мной в этой истории. Она начиналась, как кто-то справедливо заметил, как типичный любовный роман об американских студентах. Но в процессе переросла в нечто совсем иное. Каждая написанная мной книга – это отражение моих личных переживаний и трансформаций. Поэтому в этой истории большая часть посвящена взаимоотношениям с родителями. Надеюсь, что это вас не разочаровало. Говорят, что любовный роман – это легкомысленный жанр, с чем я в корне не согласна. Думаю, что прелесть любовного романа в его умении легко и доступно говорить о важных вещах. Спасибо вам за возможность быть услышанной. С любовью, Алайна Салах зе Кто еще не присоединился, жду в папиной дочке. Это история Каролины. А в скором времени стартует новый цикл под названием «Для взрослых». Буду вас ждать.